Магаюр. Снег еще не выпал. Был поздний ноябрь. По платформе бродила собака, которую кассирши звали собакой и не давали ей в последнее время спать у батареи. Ира замерзла. Темнело, фонари пока не горели. Со склада стройматериалов неподалеку доносились скорбные звуки бензопилы. Слева темнело здание вокзала, за ним возвышалась водонапорная башня. Прогрохотал товарный поезд, подняв ветер. Ира сосредоточилась на летящих мимо надписях на цистернах и не заметила, как из-под платформы вылез человек в валенках и длинном тулупе с бородой до пуза, известный местным как Магаюр. «Дочка, нужна твоя помощь». «Что случилось?» — насторожилась Ира. «Пошли, пошли». Ира послушно двинулась за Магаюром, отгоняя нехорошие мысли. Они спустились с платформы на тропу, ведущую куда-то на задворке вокзала. Ира растерянно смотрела на мусор в пожухлой траве под ногами. Обертка от шоколада, бутылки, пакет из-под чипсов. К ветке куста была привязана черная тряпка, будто кто-то оставил предостерегающий знак. Они подошли к водонапорной башне. Магаюр достал ключ и отпер деревянную дверь. Войдя внутрь, Ира осмотрелась. Под огромным резервуаром для воды, к которому вела металлическая лестница, было устроено жилье. Стол, буфет, кровать и табуретка. Наверху блестели узкие окна. Магаюр усадил Иру на табуретку, включил свет и обогреватель. Снял шапку, сел напротив. В башне пахло щами, чаем и хлебом. Сверху тянуло сыростью. «Вот, живу здесь». Сказал Магаюр и уставился на Иру. Лампочка над столом мигнула. «А это... разрешено?» Магаюр не ответил. «Я как-то от дождя здесь прятался и услышал её. Задумчиво сказал он. «Кого?» «Музыку водонапорной башни. Воды уж нет, а музыка осталась. Вот я сюда и перебрался». И шум поездов люблю пение рельсов, гудки электричек. Понимаешь, у меня есть слух, но нет музыкального образования, не учился я. А башня эта старая, я ее на довоенных фотографиях видел». «Вы говорили, помочь надо». «Да, да. Видишь ли, музыка пропала. Больше не слышу. Нужно возобновить». Ты же на гитаре играешь. Откуда вы знаете? Видел, как ты ее с собой таскала. Значит, должна мне помочь. Как? Сначала Магаюр учил ее настраиваться. Забудь, что знаешь. Пройти все времени. Прерывай инерцию. Говори с Богом. Потом они сидели и прислушивались. Но ничего не происходило. и расслышала объявление о прибытии поездов, голоса прохожих, тиканье своих наручных часов, но в этом не было ничего связанного с водой. Магаюр вдруг встал, наклонился к ней, будто принюхиваясь, а потом резко выпрямился. "Ясно", сказал он и стал ходить вокруг Иры бормоча. "Ищейсь демон нечистый и скверный, льстивый безобразный, слышать музыку не дающий, или сам Вельзевул" Или змеевидный, или звероличный, Или в смехе скачущий, Или злосмрадный, Или звезда волхвующий. Ира закрыла глаза и услышала, Как где-то над ней текут ручьи, Ухуют совы и шелестит лес. Пробежал заяц, перепрыгивая через лужи. Скрипнуло дерево. Утка взлетела с поверхности круглого озера посреди болота. Журчание тысяч ручьев стало громче, они слились в бурный поток. А потом все стихло. И это внезапное безмолвие испугало Иру. «Что случилось?» — спросила она. «Видать бобровая плотина», — ответил Магаюр. Он весь обратился вслух. Глаза его были закрыты, а голова запрокинута. И борода торчала горизонтально, как антенна для приема всех мелодий Земли. Снова зажурчал ручей, закапал дождь и защелкали белки. Упал в воду камень, заворчала лягушка, по камышам прошла волна от сильного ветра. Вдалеке завыла сирена, предупреждая о затоплении. Крупные рыбы били хвостами по воде омута. Вой сирены усилился и заглушил остальные звуки. Дверь открылась, и чей-то командный сухой голос спросил. «Девушка, все в порядке». «Дед, ты зачем ее сюда привел?» Ира и Магаюр открыли глаза и недоуменно повернулись к полицейскому, который осматривал помещение, силясь оценить обстановку. «Все нормально», — сказала Ира. «Мы музыку слушаем». «Что-то я не слышу, никакой музыки». «А ты иди сюда, сынок, иди», — поманил его Магаюр. «Исчезни, демон нечистый», — послышался всплеск воды и и шелест листьев.